Глава двадцать Около получаса непосредственного контакта со старшим принцем, и я действительно немного привыкла. К динозавру. К близости принца привыкнуть невозможно. Очень уж нервирует. Жёсткий учитель и шеи получился: Чуть что не так делаю, сразу на и критика. Ни одного доброго слова за время обучения. Зато Дэш не скупится на добрые слова. И похвалит, и утешит, и приободрит... Но каков бы ни был подход, главное, учат, возится со мной непонятно с чего. Ещё полчаса, и я почувствовала, что действительно начинаю осваиваться в езде на ровере. Мы уже давно выехали в просторный ангар, и там наворачиваем круги. Теперь попробуй сама. Шиев слетел со спины ровера. Сразу стало холодно и неуютно. Пригрелся я в демонических объятиях. Уф, делаю всё, как на училии, и динозавр послушно двинулся вперёд. «Отлично!» — радуется Дэш. «Теперь пусть повернёт направо. Молодец! Налево! Пусти его в рысь!» Самой не верится. Но всё получается. Я довольная-довольная, да и мне кажется, тоже. Всё, хватит на сегодня. Спустя минут пятнадцать тренировок ко мне подлетел Шииф, обнял за талию и, держа в своих руках, спустил с ровера. С непривычкой будет тело болеть после долгого сидения на ровере. К утру особенно почувствуется. Да я уже сейчас чувствую. Опа отбита, ноги дрожат, коленки подгибаются. «Спасибо», — искренне поблагодарила я принцев. «Я уже говорил, принимаю благодарность только в виде поцелуев», — сходу заявил Дэш. «Думала, сейчас Шиев скажет брату, что поцелуи отменяются, но...» «Я тоже», — совершенно серьезно произнес старший принц. «Оба брата требовательно посмотрели на меня». «Хм...» С такими расценками я что-то не очень согласна. Самое забавное, что большинство невест, возможно, бы дорого заплатило только за то, чтобы сейчас оказаться в моей ситуации. Но мы ведь не договаривались, когда именно я отвечу благодарностью. Так вот, я отблагодарю. Потом. «Когда это потом?» — весело спрашивает Дэш, подступая ко мне на шаг. В глазах демона загорается самое настоящее пламя. «После свадьбы». Отвечаю и отступая на шаг. Чьей? За кого замуж хочешь? Дашь вновь шагает навстречу. Не знаю, чьей. Я вообще замуж как-то не очень хочу. Ну, тут дело такое, что может случиться так, что и хочешь не хочешь, а заставят. Упустила момент, когда шеев исчез и материализовался уже у меня за спиной, приобнил. Да что же совсем близко. Ситуация очень напряженная. Ваш отец говорил, что все только добровольно. «А тут, знаешь, как зато можно», спрашивает «Как — спрашивает весел Дэш. «Как?» «Добровольно-принудительно». Наклонившись прямо мне на ухо, выдохнул Шиев. «Спасите!» «Ой, ладно, любишь на роврах учиться кататься, люби учителей. Раз женихи просят поцелую». Быстро, пока не передумала, поворачиваясь и чмокую, как раз так удачно наклонившегося Шиева в щеку. Затем так же быстро подалась вперед, И, подпрыгнув, запечатала лёгкий поцелуй и на щеке Дэша. «Всё, я поцеловала, мне пора». «Расходимся, ребята». Несколько секунд демонические мужчины молчали, странно переглядывались, но потом Дэш весело фыркнул и произнёс. «О, Оксана, какая ж ты скучная». Шиев подхватил меня под руку и повёл к выходу из ангара. Я и не надеялась, что всё так просто решится, но, кажется, обошлось. Дэш не пошел меня провожать, сказав, что его ровара надо наградить прогулкой за терпение и спокойствие во время обучения одной неопытной девицы. Старший принц проводил меня до входа, где меня встретил Дэш, культурно попрощался кивком головы и ушел. Никаких требований прийти к нему ночью, попыток поцеловать и прочего. Я даже не знаю, радоваться мне такому поведению Шиева или нет. То ли охладел, то ли, если опираться на логику его младшего брата, наоборот, стал относиться серьезно нацелившись на долгосрочную перспективу. «Только мне замуж тут то совсем не хочется. Пусть и с перспективой стать императрицей. Да и демоны эти. Ну какие с ними нормальные отношения? Они властные, жесткие. С такими не то что семейную жизнь строить, просто общаться тяжело. В добровольно-принудительном порядке. Так, а почему-то я думаю об отношениях с демонами во множественном числе? может -то, только один может быть». Всю следующую неделю соседок по комнате я почти не видела. Они старательно посещали все курсы, лекции, занятия, зарабатывая себе баллы. Я пока не ходила, хотя довольно быстро слетела сначала на третье место, затем на пятое, а потом и вовсе на семнадцатое. Решила на всякий случай посильнее отстать, да и хорошо. Не надо тратить время на все эти тесты. То, что нужно, можно и просто прочитать, никуда не ходя. Все лекции есть в планерах. Но... Я не всё пропускаю. Увлеклась практическими занятиями. Хожу на уроки самообороны. Да, тут есть такие. За эти уроки практически не дают баллов, да и тренер сразу предупредил, что против демонов и магов все приёмы, которые я выучу, будут бесполезны. Да и, в принципе, вряд ли в жизни пригодятся. Но я хожу. Далеко не все невесты тут маги. Простых физических разборок ещё никто не отменял. Ну и помимо непосредственной борьбы на уроках, занимаются ещё гимнастикой, растяжкой, стрельбой из лука сражениями на мечах и других видах оружия. Эдакая универсальная самооборона при помощи любых видов оружия. Мне интересно физическое развитие, опять же, но ну, да, пригодится вряд ли. Жалко, что я не маг. С моим даром даже не нужно было самые сложные формулы заклинаний запоминать. Вот за практические занятия танцами, кстати, много баллов дают. За классические для этого мира бальные, правда, почти столько же, сколько за самооборону, немногим больше – А вот за что-то более <смех>, интимное прямо в разы больше. За некоторые виды танцев даже больше, чем за самые сложные теоретические предметы. Я сходила на пару занятий из любопытства. Это некая смесь из три пластики и восточных танцев моего мира. Причем во второй половине занятия преподают, как выяснилось, совсем не танцы. Танцы только прикрытия. Опытная наставница проводит теоретически практическую лекцию о том, как надо хорошо ублажать мужчину и демона в частности в том числе и когда он в своей истинно-демонической ипостаси. На следующее занятие наставница пообещала привести живого демона в качестве экспоната. Думаю сходить на следующую лекцию. В конце концов, пора мне узнать великую тайну и узреть, что же там у этих ребят под повязками. Прямо волнительно.